Три ошибки в самом начале похудения, которых можно избежать. И есть еще пара ошибок, в которые упираются те, кому не удается похудеть. И их легко исправить. Ошибка 1. Желание похудеть вообще не твое. Я уже писала о том, как нас прессует общество, соцсети, подруги и коллеги на работе этой темкой. ЗОЖ, похудение, правильное питание и вообще правильная жизнь. Вдобавок к тому, что это просто модно, маркетологи также продвигают эту тему, нажимая на великие кнопки всех без исключения людей. Статусность. Я на таком-то ПП, а ты на каком? Ты какие суперфуды покупаешь? А в какой ты баночке овес замачиваешь? Вот смотри, специальная фирменная посуда для ПП. Секс. Очень любопытно, но у женщин... Фотки сексуальных женских тел также вызывают сексуальное желание. Поэтому и на женщин секси-зазывная реклама также работает. Мы хотим смотреть на секси-фотки. Мы хотим сами быть секси. Не только потому, что хотим привлечь мужчину, но и потому, что сами хотим секса. Общие интересы с ближайшим кругом подруг или коллег по работе. Если ты не лидер и тебе не интересен, ты, скорее всего, всё равно будешь хотя бы частично перенимать их интересы и действия. Скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты. Пилит муж или мама о том, что надо бы тебе похудеть. Причины любые. Иногда запиливают так, что человек и сам начинает думать, что ему надо похудеть, что он толстый. Все причины, которые я перечислила, внешние. Это не ты хочешь похудеть. Это кто-то снаружи хотел бы тебя похудеть или продать тебе что-нибудь для похудения. Возможно, что мнение этих людей для тебя очень важно. Это усложняет дело. Ты в целом довольна собой. И если бы не СМИ, не муж, ни мама, ни подруги, ни коллектив, частью которого хочется быть, ты бы вообще не заморачивалась этим вопросом. Ты себе нравишься, у тебя все хорошо, все окей. Сядь тихонечко сама с собой на диванчик, закройся в отдельной комнате и поговори сама с собой, прислушайся к себе. Но будь честной, не прикрывайся тем, что если у тебя не получается, то не очень-то и хотелось. Честно, дорогая. И если ты приходишь к мысли, что тебе не хочется самой худеть, то не стоит тратить силы на попытки. Это серьезное дело, процесс. И он совершается, исходя из внутренних причин, но не внешних советов. Пошли на хрен тех, кто советует тебе похудеть, и живи счастливо. В некоторых случаях без этих советчиков точно будет лучше. Если ты считаешь, что просто переняла привычку думать, что надо похудеть из твоего окружения, то просто очень четко сама для себя определи, что ты не будешь реально пыхтеть и худеть. Можешь поболтать с подружками-фанатками про ЗОЖ, не вопрос. Но реально заставлять себя делать то, что внутри вообще не считаешь нужным, не надо. Насилие над собой ни к чему хорошему не приводит. Даже если у тебя действительно 10 или больше лишних килограммов, то поверь, даже со своим личным желанием трудно от них избавиться. Не хватает сил, энергии, знаний, самодисциплины. А когда нас толкают извне люди, позволяющие себе нас не поддерживать, а критиковать, когда их не просили. Ведь что значит указание другого человека на твой лишний вес? Это обесценивание и унижение тебя как человека, личности, женщины. Делать что-то из-за человека, который ткнул тебя мордой в грязь? Зачем? Естественно, внутри будет двойное сопротивление – Ты сама видишь, что пора бы заняться собой. До времени сил нет. Их реально нет. А тут еще и внутри тебя вполне обоснованно кто-то сопротивляется ради человека, который меня клюет вместо поддержки. Да я наоборот еще растолстею ему назло. Проверка. Бери бумагу и ручку. Прямо сейчас запиши 10-15 пунктов, для чего тебе худеть. Почему ты думаешь, что худеть надо именно тебе, а не мужу, например, у которого тоже серьезное брюшко. Итак, мои причины худеть. 10 пунктов. Теперь проставь приоритеты. А. Самые важные. Б. Важные, но уже не так сильно. С. Да, имеет значение, но если не получится, то и ладно. Выдели самые важные причины. Все А и Б. И справа на полях отметь те из них, которые могут быть не твоими, навязанными. Посмотри на те причины, которые остались. Они точно твои. Ошибка 2. Ждать мифической мотивации и вдохновения. Такого никогда не будет. Чисто на воодушевлении – 4 месяца каждое утро вставать, порхать, качать пресс и есть меньше, чем ты ела прошлые 10 лет. Нет, такого не будет. И это не ты виновата, и не ты плохая. Такого в природе не бывает физиологически. Мы испытываем весь спектр эмоций от негативных, неприятных до радостных. Неприятных в 3 раза больше, чем радостных. А значит негативных дней статистически будет в три раза больше, чем позитивных. Но мы же не можем худеть один раз в четыре дня, только тогда, когда все позитивненько. Поэтому поискала внутреннее, зачем тебе худеть, закрепила в голове, как фонарик на лбу, и пошла делать, включая те дни, когда мотивации нет, а делать надо. И в такие дни мы все делаем на самодисциплине. «Да, я знаю». Это слово – одно из самых страшных в русском языке. Но приходится вспоминать советы бабушек и мам. «Милая, есть дела, которые делать хочется, которые делать можно, а есть дела, которые делать надо. Не жди мотивации, не ищи этой мифической фигни у себя внутри. Сегодня есть воодушевление? О, чудесно! Нет настроя, пропала мотивация». Тоже хорошо. Встала и пошла. И тогда снимаются все розовые иллюзии, типа кто-то такую мотивацию для себя нашёл, который его штырит, как героинь, каждую секунду. врет Или употребляет что-то незаконное. Угу. Тема мотивации слишком перегрета. В этом слове слишком много соблазнов для людей-жертв и инфантильных ленивцев, которые вечно ноют, которым вечно не нравится которые ничего не могут. Ждать и искать мотивации. Золотые слова для таких людей. Ожидание волшебного пендаля. Народная русская забава. Причина, чтобы ничего не делать. Но ты-то не такая. Ты очень умная и сильная. Я знаю, потому что до сих пор читаешь. Тупым и глупым эта книжка бы в принципе не зашла. Слишком много букв, и надо думать. Мотивация – это когда у нас есть цель и мы. Люди, а не роботы. И она, эта мотивация, срабатывает через день. День, и мы мотивированы как черти. Ну, или ангелы, кому как приятнее. Носимся и делаем кучу всего за один час. А в другой день мотивация отдыхает. Но мы ведь умные, и мы ее не ждем. Она отдыхает, мы даем ей отдохнуть. И тогда мы стучим в дверь к дисциплине. И она радостно открывает нам свои объятия. Она нас любит, я это точно знаю. Потому что с ней мы Вообще боги и богини своих успехов, причем более взрослых, серьезных успехов. Итак, не жди мотивации, когда она отдыхает. Включай дисциплину. Ты это можешь, точно. Представь, если бы ты на работу ходила только тогда, когда у тебя мотивация есть. Ошибка 3. Слишком много изменений сразу. За день можно ввести в свою жизнь много нового. Но изменить жизнь надолго, навсегда – задача на год. Да, я капитан очевидность, но я еще и коуч, а это про изменение жизни людей. И чтобы человек ввел в свою жизнь 15 минут чего-то нового на постоянной основе, надо много для этого сделать и долго это делать. Не зря говорят о силе привычки. Дело в том, что на этом механизме основана некоторая часть эволюции и приспособляемости человека. А это напрямую влияет на выживаемость вида. Что такое изменение? Мы должны изменить сложившиеся автоматические шаблоны в нашем поведении. Представь себе твое умение управлять автомобилем. После того, как ты водишь более года, ты ведь начинаешь ездить на автомате. Большинство операций, решений Анализа ситуации ты проделываешь в мозгу, но уже в фоновом режиме, не замечая этого. В этом механизм научения. Мастер вождения я умею столько, что некоторые вещи уже складываю в группы автоматических действий. Таким образом высвобождается мозг для других активностей. Ну, поговорить по телефону одновременно с управлением машиной. Примерно так же у тебя уже сформированы привычки питания. Во сколько? Что? с кем, в каком количестве, сколько покупать, в каком магазине, где нужные отделы в этом магазине, где что стоит в холодильнике, в шкафчиках, типичные блюда, которые ты готовишь, типичные рецепты, количество, жирность исходных продуктов, время на приготовление. На данный момент, особенно если у тебя есть дети их больше одного, то у тебя четко сложены пачки этих действий в группы которые ты вряд ли уже отдельно осознаешь. Ты точно знаешь, что на приготовление типичного завтрака для твоей семьи у тебя уйдет такое-то количество времени. При этом во время приготовления ты ведь будешь еще и следить за тем, успевают ли дети собраться в школу, успевает ли собраться муж, чтобы вовремя выйти из дома и повести детей. Одновременно ты помнишь, что твоя овсяная каша, которую ты варишь на молоке, требует помешивания раз-вот минуты и это все очень важно именно потому что у тебя так слаженно работают твои автоматические действия ты все успеваешь а теперь представь что тебе надо менять питание и это означает что возможно изменения во всех связанных с питанием сферах это одна из причин по которой так трудно изменить привычки питания Кроме того, что изменение питания влечет изменения во многих других сферах жизни, тебе надо освоить еще и правила этого нового питания. То есть нам надо не только изменить, но нам надо еще и понять, разобраться в том, что именно и как изменить, а потом вводить изменения в жизнь. Даже если у нас нет психологических причин для удержания лишнего веса, нам все равно сложно это сделать. Понять, как, почему потом изменить один раз, второй, третий, четвертый и ввести это в новую привычку не менее 21 дня. А лучше контролировать новую привычку 4 месяца. Если мы имеем некоторые психологические причины удержания нашего веса, мы можем слиться еще на этапе прочтения книги. Представь, сколько надо изменить в жизни – При том, что внутри, в тени, сидит кто-то весьма сильный и могучий, и ты его не видишь, он в бессознательном. И он заинтересован в твоем лишнем весе. Вот почему изменения нужно вводить мизерными кусочками, минимально возможными шагами. И поэтому так важно четкое понимание, сколько изменений я могу освоить сейчас. Не с понедельника, а с сегодняшнего дня. И даже с сегодняшнего вечера. Что я могу таки сделать? На какой объем изменений в жизни я сейчас реально готова? Вот почему так краткосрочно любая мотивация, даже внутренняя. Тебе необходимо задать себе вопрос с учетом моей энергии и сил на данный момент времени, с учетом обстоятельств, которые есть в моей жизни. Какой объем изменений я реально могу встроить в свою жизнь? Надолго, навсегда. Может быть, это только завтрак. Я могу добавить завтрак. Может быть, это только взвешивание и подсчет калорийности блюд без создания дефицита калорий. Может быть, это дополнительная пешая прогулка домой с работы вместо одной станции метро на транспорте. С чем я внутренне согласна? Что я могу сейчас освоить, не перетряхивая всю свою жизнь и психику вверх тормашками? Ты не богиня, ты обычная женщина. Определи, что ты реально можешь сейчас. Делай это, не обесценивай себя. Другие не смогут этого. Они даже эту книгу не купили. Вот твой примерный неправильный план, включающий описанные ошибки. Перехожу на правильное питание. С понедельника я ем 40% овощей в рационе. Раньше ела одно яблоко в сутки от силы и 100 грамм салата на обед в общепите. Мясо постное, хлеб не ем, булки не ем, вечером же буду бегать. Пофиг на спортивную одежду, наушники, в уши, кроссовки где-то есть, оделась и побежала в 10 ночи, чтобы никто не видел. Ужин вообще исключаю, все, никаких ужинов, готовлю всем, как обычно, а себе отдельно. Это провал заведомый, забудь про героев. Марвел – это индустрия для детей и профессиональная игра на человеческих эмоциях. Вот правильный план по количеству добавляемых изменений. Например, первая неделя. Общее количество еды на ужин 230 граммов, включая все, кроме напитков. Вторая неделя. Только если ты уже привыкла к изменениям первой недели. Еда на ужин не более 230 граммов, Плюс с работы пешком хотя бы 35 минут. То есть добавляем минимально достаточную физическую активность. Третья неделя. Ужин 230 граммов. Ежедневно плюс 35 минут интенсивной ходьбы. Также включаем подсчет калорий и разбираемся с этикетками и калорийностью продуктов. Подход уверенно понятен. А теперь бери ручку и составляй свой план. Твоя первая неделя я добавлю только это. И пиши. Вторая неделя я добавлю вот это малюсенькое. И пиши. Третья неделя вот это вот ещё, пожалуйте. -с. Запомни, сначала вводим только одну привычку. До автоматизма. Когда замечаем, что уже на автомате это делаем, только потом вводим следующую. Мы всегда переоцениваем то, что можем сделать за месяц, и недооцениваем то, что можем сделать за год.